Глава 19. Как я могла этого не заметить? Я ведь всё ещё чувствую Рейгера, ощущаю нашу незримую истинную связь. Разве было бы так, если бы он погиб? Со всех ног я бегу в свои покои, не видя ничего вокруг. Распахиваю двери и вижу свекровь, которая с грустной улыбкой наблюдает за Ренли. И только я раскрываю рот, чтобы утихомирить ее боль и подарить надежду. Как вдруг застываю, а слова застревают в горле. А вдруг я ошибаюсь? Вдруг мои ощущения вовсе не Вдруг на фоне переживаний мозг просто воссоздал мои прежние ощущения, чтобы избавиться от стресса? Вдруг это лишь иллюзия, и я вселю напрасную надежду матери Рейгора? «Лина, что с тобой? Хмурится леди Сиана, заметив мою застывшую фигуру в дверях покоев. Я Я не знаю, невнятно бормочу я и сдвигаюсь с места. Я понимаю, что сейчас это неподходящая тема для разговора, но я все же хотела бы у вас узнать, что вы почувствовали, когда вашего мужа не стало? казалось, будто я и сама умерла. С тяжёлым вздохом отвечает она. Будто всю душу высосали, а тело оставили. В тот день я никак не могла понять, что со мной такое происходит. А позднее мне доставили весть о гибели мужа, и только тогда для меня всё прояснилось. До последнего я никак не могла понять, что перестала чувствовать нашу связь. И с тобой теперь наверняка так же?» Нет. Неуверенно отвечаю я и мотаю головой. Это очень странно, но я все еще чувствую его, как и раньше. Наверное, мне просто сложно поверить в то, что его больше нет. Вот и ощущения меня подводят. «Лина», — хмурится леди Сиана. Такого не может быть. Невозможно чувствовать разрушенную связь. Но я чувствую. Вздыхаю я, чувствуя себя очень неловко, будто нагло вру леди Сиани в лицо. Значит, Рейгар все еще жив. Задыхаясь от волнения, выпаливает она: Нужно срочно сообщить об этом королю, они должны его отыскать. А если я ошибаюсь? Не смело спрашиваю у нее. Нам ведь не стали бы сообщать о его гибели, если бы не были уверены в этом. Элина, ты единственная, кто может наверняка знать, жив ли Рейгер, твердо отвечает она. И раз ты чувствуешь его, значит, так оно и есть. Леди Сиана права. Хоть я все еще и сомневаюсь в правдивости собственных ощущений, и в голову приходит идея, Как наверняка развеять эти сомнения? В книге я нашла не только зелье для подавления истинной связи, но и ее усиление. И если я применю его на себе и почувствую эффект, то смогу с твердой уверенностью сказать, жив ли еще мой муж. Леди Сиана отправляется писать письмо королю, чтобы передать через гонца А я Ая у Лукаре отправляться вместе с Ренли на прогулку и достаю книгу из укромного места, быстро переписываю рецепт на листок и снова прячу книгу, чтобы никто ее не увидел, и принимаюсь готовить. В отличие от очень трудоемкой рецептуры зелья для приглушения связи, здесь все оказывается весьма просто и быстро. И к счастью, все необходимые ингредиенты у меня есть. Леди Сиана остаётся на ночь в нашем доме, и уже к утру мы получаем ответ от короля. Оказывается, никто не видел тела Рейгора. Он пропал несколько недель назад, и его никто не смог найти. И поэтому после длительных поисков все решили, что он просто погиб. Идиоты, <сосколько раз> фыркает леди Сиана. Его могли пленить или серьёзно ранить они вместо того, чтобы продолжать его искать, свели все к гибели. Думаете, они смогут его найти, если за столько времени им не удалось этого сделать? Сомнением спрашиваю я. Должны, обязаны. Без Рейгора они давно бы проиграли. В сердцах выпаливает Ледисиана, устало опускается в кресло и прячет лицо в ладонях. Я не знаю, как они это сделают, но должны. Должны найти моего сына. Сердце кровью обливается, когда я вижу ее в таком состоянии. Опускаюсь перед ней на колени и накрываю прохладные морщинистые руки своими ладонями. Я совершенно не уверена в этом, но, возможно, я смогу помочь им отыскать Рейгера. Тихо произношу я Леди Сиана отдёргивает свои ладони от лица и с изумлением смотрит на меня. Как? Как ты это сделаешь? У меня есть зелье для усиления истинной связи, отвечаю ей. Не знаю, насколько оно сильное и на что способно, но можно попробовать его применить, если они так и не смогут отыскать Рейгора своими силами. Не нужно тянуть. Уверенно заявляет она и встаёт с места. Мы не знаем, что с ним и как долго он ещё протянет. Прямо сейчас отправимся к королю, потребуем, чтобы он организовал для тебя поисковую охрану. Леди Сиана, робко произношу я и поджимаю губы. Не спрашивайте, как, но мне удалось узнать, что кто-то в этом доме желал убить Рейгора и могут попытаться убить моего сына. Я не оставлю его одного здесь. Лина, милая, леди Сиана сжимает мои ладони и припадает к ним губами. Умоляю тебя, спаси моего сына. Хотя бы попытайся. Я все сделаю для тебя, чтобы ты не попросила, хоть жизнь свою отдам. Перестаньте так говорить. Мне ничего от вас не нужно взамен. Пожалуйста, спаси его вновь повторяет она. За Ренли можешь не беспокоиться. Раз ты уверена, что тут ему грозит опасность, то я заберу его к себе на время твоего отсутствия. Там он будет в полной безопасности, клянусь всеми богами. Мысли о расставании с сыном дается мне нелегко. Но и проигнорировать мольбы матери Рейгора я не могу. У меня ведь тоже есть сын, и я понимаю ее чувства в такую минуту. А если я сейчас откажусь, и Рейгер умрёт, смогу ли я спокойно дальше жить, зная, что могла хотя бы попытаться ему помочь, но ничего не сделала? Нет, не смогу, точно знаю. Хорошо. На выдохе произношу я, наблюдая искорки надежды, загоревшиеся в глазах леди Сианы, но для начала я испытаю зелье, чтобы удостовериться в том, что все мои дальнейшие действия будут иметь смысл. Разумеется, понимающе кивает она. Поднимаюсь с коленей и иду к шкафчику, где храню все, что связано с зеливарением. Достаю скляночку со свежеприготовленным зельем рубинового цвета. Открываю крышку, подношу губам и не смело отпиваю пару глотков. Горечь растекается по всему рту, И Я в спешке бегу к кувшину и наливаю в бокал воду, чтобы смыть терпкой послевкусье. Голова резко начинает кружиться, и я успеваю опереться на столик, едва не рухнув на пол. «Лина, дорогая, ты в порядке?" с беспокойством спрашивает леди Сиана и подбегает ко мне, обхватывает мои плечи. "Не знаю, честно отвечаю я, ощущая, как внутри всё горит. Кожа покрывается испариной, а сердце заходится в груди. Комната кружится перед глазами, и я, пошатываясь, ползу к кровати, опираясь на леди Сиану. Падаю на постель и зажмуриваюсь, но все еще чувствую ужасное головокружение. Даже темнота перед глазами умудряется кружиться. Пугающее и неприятное ощущение. Страх пронизывает каждую клеточку моего тела. Может, я допустила какую-то ошибку при приготовлении зелья? И теперь я просто умру? Пытаюсь утешить себя тем, что никаких ядовитых ингредиентов в зелье не было. Да и допустить какую-то ошибку в такой лёгкой рецептуре просто невозможно. И я вызову лекаря, дрожащим голосом произносит леди Сиана. Но я останавливаю ее жестом, чувствуя, что ощущения начинают меняться. В груди становится до невыносимого тесно, а чувство тоски и одиночества обостряется, как никогда прежде. Тоски по мужу. Я уже давно забыла это чувство, а сейчас оно возродилось с новой силой. Оно накрывает с головой и невольно навевает воспоминания Когда между мной и Рейгером только возникла истинная связь, а сейчас эта связь становится все сильнее, заставляя гореть меня безумным желанием поскорее оказаться рядом с Рейгером. Чувствую, что он далеко от меня, от чего тоска лишь крепчает. А еще чувствую его боль, недушевную, физическую, от которой хочется задохнуться. А это лишь мои ощущения на огромном расстоянии. Что сейчас испытывает Рейгера, мне даже представить страшно. Надо скорее ехать. На выдохе произношу я и подскакиваю с кровати, хотя голова все еще кружится. Что? Что такое? Ты его чувствуешь? С ним все в порядке? Задыхаясь от волнения, спрашивает леди Сиана. Нет, с ним точно не все в порядке, и неизвестно, сколько он еще протянет. Но об этом сказать ей я не осмелюсь. Я не знаю, как он, но я его чувствую, как никогда прежде. Без подробностей отвечаю я, собирая самое необходимое, в том числе и все свои зелья. Я велю Аманте собрать тебе еду в дорогу. Произносит леди Сиана и покидает покои. Через полчаса я уже готова к отъезду. Крепко прижимаю сына к груди и втягиваю носом запах его макушки. Такой сладкий, родной и любимый. Мамочка совсем скоро вернется». С теплой улыбкой произношу я и целую его мягкие щечки. А ты пока немного побудешь в гостях у бабушки. Кара тоже с тобой поедет. Клист. Так он зовет моего брата Криста. Они часто вместе играют, а без Криста моему сыну будет наверняка одиноко. Леди Сиана, признашу я, могу ли я попросить вас еще об одном одолжении? Все, что угодно, уверенно отвечает она. Ренли очень любит играть с Кристом, сыном моей мачехи. Она здесь работает. Могут ли они поехать вместе с вами, чтобы Ренли было веселее и он меньше тосковал по мне? А Гретта может поработать пока у вас. Конечно, кивает она. И если это сделает моего внука счастливее, то я только за. Вот, видишь? улыбаюсь сыночку. Крист поедет вместе с тобой. Только не забудьте свои игрушки, хорошо? Ренли тут же улавливает мою мысль. Он сползает с моих рук, хватает Кару за руку и тянет ее к своим игрушкам. И хорошо, что он отвлекся. Так прощение будет менее болезненным для нас обоих. Напоследок даю поручение Аманте и в сопровождении двух стражников, которых я решила взять с собой, выхожу из дома. Сажусь в карету и с тоской смотрю на наш дом. Я скоро вернусь, мой милый, шепчу себе под нос, утирая одинокую слезу. Только спасу твоего папу.